и горьковатый аромат горячего льняного масла для дубовых панелей. Под железной волей Варвары Павловны люди двигались с молчаливой точностью солдат, возводящих рядут перед боем. И вот в одно морозное, хрустальное утро, когда Невский еще спал под тонким одеялом иния, леса убрали. К Петербургу открылся фасад, не похожие ни на один другой. Глубокий, почти черный полированный гранит, в котором, как в темной воде, отражались бегущие облака, огромные окна и каждая единый лист кристально чистого стекла в тончайшей бронзовой раме. И над входом, на вороненой стали, изящной французской вязью, выведено одно слово — «Ла Саламандре». Никаких гербов, виньеток и обещаний лучших бриллиантов. Только это имя, уже ставшее в городе легендой и сплетней. Но настоящий шок ждал внутри. Войдя в торговый зал, я сам на мгновение замер. Идея, жившая в моей голове, обрела плоть и оказалась совершеннее самых смелых моих мечтаний. Пространство дышало прохладой и тишиной. Матовые плиты пола из серого камня съедали звук шагов, заставляя говорить шепотом. Стены, обшитые темным, почти черным мореным дубом, будто впитывали свет. Все здесь, от высоты потолков до строгости линий, подчинялось одной цели — заставить посетителя забыть о суете улицы и сосредоточиться на главном. А главным был бренд. В самом центре зала, на постаменте из цельного куска черного мрамора, под массивным стеклянным колпаком, в воздухе парила стальная маска саламандры. За этой иллюзией стояла неделя бессонных ночей и сложная система из тончайших клавесинных струн, скрытых зеркал, и линз, фокусировавших свет от спрятанных свечей. Медленно, почти незаметно вращаясь в потоках теплого воздуха, маска отбрасывала на стены живые рваные тени, словно языки невидимого пламени. Сердце дома, его талисман и страж. Вдоль стен располагались витрины, но они были пусты. Вместо бархатных лотков с готовыми изделиями я создал галерею замысла. В каждой витрине на грубом неотбеленном льне покоился один единственный необработанный камень от Боттома: Мутный изумруд, желтоватый алмаз, сапфир с внутренним изъяном. Рядом с этим гадким утенком лежал детальный... Проработанные до мелочей эскиз будущего лебедя. Колье, броши, перстня. И подпись. Колье, дыхание леса. Изумруд уральский, 18 карат. Чернение, срок воплощения 4 недели, цена 2000 рублей. Я продавал чудо преображения, приглашая клиента стать его свидетелем и соучастником. Я выставлял на показ то, что мои конкуренты тщательно скрывали, несовершенство, и объявлял его своей силой. У противоположной стены разместилась галерея мастерства. По моей просьбе Илья и Степан несколько недель трудились над созданием точных копий, популярных в свете, но без вкусных украшений. Теперь в витринах соседствовали два почти идентичных предмета. Слева. Под табличкой «Шаблон» — копия. Справа, под табличкой «Воплощение» — тот же дизайн, но исполненный нами. Тот же камень, но с идеальной огранкой. Та же форма, но с безупречной полировкой, облегченная правой и более детализированной. Разница была колоссальной. Один предмет был мертвый, хотя и дорогой вещью. Другой — дышал, играл светом, жил. Это было наглядное пособие, доказывающее, что имя мастера уже говорит само за себя. В глубине зала открывалась широкая витая лестница из дуба, ведущая на второй этаж. Там, за огромной стеклянной стеной, располагалась святая святых, мастерская. Я намеренно сделал ее видимой. Любой гость мог подняться по лестнице из галереи второго этажа, как из театральной ложи, наблюдать за таинством рождения шедевра, видеть сосредоточенные лица мастеров, блеск инструментов, огонь в горне. Моей целью было показать высочайшее ремесло, граничащее с искусством. Когда последние штрихи были нанесены, я собрал свою команду. Варвара Павловна, Ефимыч с его солдатами, Илья, Степан и Прошка. Они стояли посреди зала, озираясь с благоговейным молчанием. Они видели, как все это росло, но только сейчас осознали, что именно я создал. «Вот», — сказал я, мой голос разнесся под высокими сводами, — «это наш дом, наша крепость». И наше оружие. С завтрашнего дня Петербург узнает, что ювелирное искусство это наука, а не торговля побрякушками. За день до открытия я совершил самую отчаянную ставку в своей новой жизни. Вместо того, чтобы рассылать сотни приглашений, пытаясь согнать в свой дом пеструю толпу, я отправил только одно с курьером. прямиком в Гатчинский дворец. На плотном листе голландской бумаги каллиграфическим почерком Варвары Павловны было выведено всего несколько строк. Ваше императорское величество, осмеюсь просить вас осветить своим присутствием рождение нового русского искусства. Ваш покорный слуга, мастер Григорий. Переписывая послание, Варвара Павловна смотрела на меня, как она безумца, и была права. Мальчишка-ремесленник, без году недели, обласканный двором, приглашал на открытие своей лавки саму вдовствующую императрицу, дерзкий поступок на грани фола. Либо я взлетал на самую вершину, либо меня стирали в порошок за неслыханную наглость. В день открытия я не устраивал приема с шампанским. На втором этаже разместились музыканты, полилась спокойная, расслабляющая музыка. Ничего, дойдут руки и до музыкального автоматона. Я приказал Ефимычу распахнуть тяжелые дубовые двери. Мой дом должен был говорить сам за себя, и он заговорил. Сначала робко, потом все громче и увереннее. Первыми заглянули зеваки Сневского, привлеченные невиданными окнами-витринами, где на манекенах из черного дерева сверкали несколько моих лучших работ. Пролетающие мимо кареты замедляли ход. Дамы приникали к стеклам, разглядывая смелую вывеску «Ла Саламандры». К полудню молва сделала свое дело, и в зал начали входить те, ради кого все и затевалось. Каждого именитого гостя я встречал лично у входа. Первым, разумеется, явился князь Аболенский с видом триумфатора. — Но, Гришка, поразил, — пророкотал он, стискивая мою руку. — Дерзко, свежо, весь город только о тебе и говорит. Я с поклоном принял его похвалу и, проводив к центральной витрине, уже встречал следующего. Вот, брезгливо поджав губы, вошел месье Дюваль. Его профессиональный взгляд скользнул по залу, оценивая качество дубовых панелей и чистоту стекол. Не удостоив меня даже кивком, он надолго застыл у витрины шаблон воплощения, и на его лице отразилось то ли презрение, то ли уважение. Он, как и никто другой, понимал, какой уровень мастерства стоит за этой кажущейся простотой. Постепенно зал наполнился, шелест шелковых платьев, тихий звон шпор, приглушенный гул светской беседы. Воздух пропитался ароматами дорогих духов, табака и морозной свежести. Двигаясь среди гостей, я отвечал на вопросы, объяснял суть своих идей, я просвещал, чувствуя себя куратором, на собственной выставке. Время шло, а из не было ответа. Кажется, я переборщил с этим приглашением. Мой безумный вызов остался без ответа. И как раз тогда, когда я почти смирился с поражением, ко мне быстрым шагом подошел Ефимыч. Мой верный комендант был бледен, лицо выражало крайнее изумление. — Григорий Пантелеич, — выдохнул он, — там гость прибыл, — говорит, — из Нижнего Новгорода, по делу. Дыхание перехватило. Да неужели? Только одного человека из Нижнего я ждал. Как? «Как он представился?» — сказал механик Кулибин. «Иван Петрович, сердитый какой-то, на шум ругается». Он здесь. Приехал. Старый лев. Гений. Единственный, кому я осмелился написать. Моя приманка сработала. Я ринулся к выходу, машинально извиняясь перед гостями, на которых натыкался. Мне нужно было его увидеть». В мыслях я уже представлял, как мы поднимемся в мою лабораторию, как я покажу ему чертежи, как его выцветшие глаза загорятся огнем понимания. Но я не успел. Внезапно весь шум в зале стих, будто его отрезало ножом. Разговоры оборвались на полуслове. Люди застыли, как восковые фигуры, и все головы разом повернулись к огромным окнам. Улица за стеклом пылала, свет сотен факелов конной стражи заливал мостовую трепещущим кроваво-золотым светом, отражаясь в лицах и драгоценностях моих гостей. И в этом нереальном сиянии, раздвигая толпу зевак, как ледокол, к дверям саламандры медленно, С королевским достоинством подкатила черная карета с золотыми гербами, запряженная четверкой вороных лошадей в парадной сбруе. Императорская. По залу пронесся вздох, похожий на стон. Лакей в ливрея распахнул дверцу. На мостовую ступила нога в атласной туфельке. Из кареты, опираясь на руку Камергера, вышла вдовствующая императрица Мария Федоровна. Она приехала. Все же получилось. Не знаю, как и почему, но она здесь. В глазах Аболенского я увидел триумф, в глазах Дюваля незамутненную ненависть. Я пошел ей навстречу, пытаясь унять дрожь в руках и вспомнить все уроки этикета. Но в тот же миг улица снова взорвалась криками. Из-за поворота выехала вторая карета, еще больше, еще пышнее, запряженная шестеркой белоснежных лошадей, и гербные на ее был не просто императорским. Карета остановилась, замерло все. Улица, гости в зале, мое собственное дыхание. Дверца отворилась. И из нее, в простом гвардейском мундире, без всяких регалий, вышел император Александр I. Глава седьмая Мир сжался до размеров моего зала, до двух фигур у порога, вытеснив за свои пределы и шум Невского, и шум толпы, и мое собственное дыхание. Внезапная тишина давила на уши. Глядя на них, я ощутил, как от пяток пополз вверх холод, не имеющий ничего общего с январской стужей. Страх? Нет. Этот визит не честь, а публичное клеймо, выжженное на глазах у всего света. Отныне я государева диковинка, ценная, полезная, но принадлежащая короне. Меня брали под защиту, превращая в самый охраняемый экспонат в государственной сокровищнице. Я двигался на автомате, подчиняясь заученным правилам, пока мозг на бешеной скорости рвал в клочья заготовленные речи. «Импровизируй, Толя, импровизируй, иначе съедят». ваше императорское величество я склонился в глубоком поклоне перед марией федоровной стараясь не смотреть на ее сына оказанная мне честь она ошеломляет полно мастер ее голос был по настоящему теплым в нем слышалось живое любопытство мы с государем не могли пропустить рождение чуда о котором уже слагают легенды удивите нас Выпрямившись, я встретился взглядом с Александром. Он стоял чуть позади матери. Лицо его не выражало ничего, зато глаза говорили о многом. Они вскрывали, препарировали, ища суть. Я поклонился и государю. Прошу, Ваше Величество, мой приглашающий жест был адресован обоим. Позвольте мне стать Вашим проводником в мир, где красота рождается из расчетов. Мой рассказ начался у парящей в воздухе маски. Мария Федоровна ахнула с детским восторгом, разглядывая иллюзию. А ведь именно она дала имя моему ювелирному дому. Думаю, она более чем польщена этим. Колдовство. «Лишь немного законов природы, Ваше Величество», — ответил я, но смотрел на императора. тех же самых законов, что управляют игрой света в алмазе. Александр чуть прищурился, пытаясь разгадать секрет невидимых струн. Он оценил и фокус, и мысль. У галереи замысла я обратился к императрице, указывая на мутный уральский изумруд. «Ваше Величество, мы привыкли ценить в камне его чистоту». но я верю, что истинное искусство — не работать с идеалом, а заставить несовершенство служить красоте». Тут из-за спин придворных раздался тихий ядовитый голос дюваля говорившего по-французски. «Философия лавочника, пытающегося продать бракованный товар». Толпа замерла. Это был удар на глазах у монархов. Александр медленно повернул голову в сторону ювелира. Я среагировал моментально. «Месье Дюваль совершенно прав», — громко произнес я, явно выдавая свое знание языка. «Ох, то ля палишься!» «Это философия выгоды. Позвольте, государь, я поясню. Этот камень, — я указал на изумруд, — из-за внутреннего изъяна был бы расколот на мелкие осколки». Казна и владелец потеряли бы большую часть его веса и цены. Мой же подход иной — не прятать изъян, а делать его сердцем узора, — я указал на эскиз. Такая работа сберегает камень почти целиком, а цена готового изделия возрастает многократно. Это разумное сбережение достояния и казны, и подданных. Я сделал паузу. Зрачки императора сузились. Он услышал главное. «Тоже и с золотом!» — я перешел к другой витрине. «Зачем обременять изящную диадему лишним весом, если можно использовать более прочный и легкий сплав, сэкономив металл без малейшего ущерба для блеска? Красота должна быть легкой, государь, а казна полной!» — говорил я просто, избегая заумных слов. Говорил, как рачительный хозяин, показывая ремесло, доведенное до уровня государственной пользы. Александр медленно переходил от витрины к витрине. Он не проронил ни слова. Мария Федоровна задавала вопросы, восхищалась эскизами, но ее голос доносился до меня словно издалека. Все мое внимание было приковано к этому высокому молчаливому человеку. «А что это?» — вдруг спросил он, останавливаясь у эскиза диадемы со сменными центральными камнями. В его ровном голосе впервые прозвучал живой интерес. «Это, Ваше Величество, способ одной вещью заменить целую шкатулку», — ответил я. «Позволяет владелице менять облик украшения под цвет платья, не тратя лишнего. Удобство и экономия». Он долго смотрел на чертеж крошечного замкового механизма, а потом перевел взгляд на меня, и в его холодных глазах впервые отразилось нечто иное, нежели оценка — понимание. Пока я вел свою рискованную игру под высочайшим взором, в зале разворачивался другой безмолвный спектакль. Я отмечал его течение лишь краем глаза, но каждой клеточкой ощущал, как меняется сама атмосфера дома. В тот миг, когда вошла императорская чита, из боковых дверей, словно из складок дубовых панелей, выступили десять девушек, все как одна в строгих платьях из темно-зеленого, почти черного бархата, который будто впитывал свет свечей. Простой до аскетизма фасон, глухой ворот, длинные рукава, облегал фигуры с такой безупречностью, что напоминал вторую кожу, не открывая ничего, но и не скрывая совершенства линий. На лицах... Белые атласные полумаски, на руках белоснежные перчатки с вышитой огненным шелком крошечной саламандрой. Они буквально просочились в зал, начиная свое беззвучное движение с серебряными подносами в руках, на которых стояли бокалы с ледяным морсом и крошечные пирожные, они скользили между гостями. Их экономные движения были лишены малейшей суеты. Вместо того, чтобы навязывать угощение, они появлялись именно в тот миг, когда гость только-только думал промочить горло. Легкий наклон головы, изящный жест, и рука сама тянулась к бокалу. В зале, где каждый шепот был оружием, А каждое слово ходом в партии, их абсолютная безмолвность казалась чем-то народным, почти сверхъестественным, они общались между собой едва заметными взглядами, легкими движениями пальцев, сложный, непонятный язык, делавший их похожими на членов тайного ордена. Это действовало на гостей безотказно, разговоры не прекращались, но становились тише. Привыкшие к лебезящим лакеям, люди невольно выпрямляли спины, когда рядом проходила одна из этих безмолвных теней. Само их присутствие заставляло вести себя строже, сдержаннее, не прислуга, а жрицы этого храма, их молчание было частью ритуала. Не ускользнуло от меня и то, как изменилось лицо князя Оболенского. Прислонившись к колонне, он не сводил глаз с девушек, и его обычная самодовольная улыбка угасла, уступив место хмурой напряженной задумчивости. Он, в отличие от прочих, не довольствовался загадками, он искал ответы, и сейчас с досадой понимал, что у него их нет. Он попытался заговорить с одной из девушек, что-то спросить с покровительственной улыбкой. Она не ответила. Остановилась, чуть склонила голову в вежливом поклоне, жестом указала на ближайший столик с напитками и, не взглянув на него, бесшумно отступила. Князь остался стоять в растерянности. Ему не нахамили, его не оскорбили, ему просто и вежливо показали, что он всего лишь гость, а правила здесь устанавливают не титулы. Тень пробежала по его лицу, когда он, кажется, впервые по-настоящему осознал, что его птенец выпорхнул из гнезда и строит собственную стаю, и вожак в ней не он. Я же, продолжая свой рассказ для монархов, мысленно благодарил Элен. Моя идея ей казалась странной, но она ее выполнила. Она предоставила персонал и окутала мой дом аурой тайны и силы. Надеюсь, никто и никогда не узнает, кто именно под этими масками, иначе будет конфуз. Сейчас же десять безмолвных девушек сделали для моей репутации больше, чем бриллианты в витринах. Они превратили открытие магазина в событие, а меня — в его загадочного хозяина. Эту уверенность передавалась и мне». Чувствуя за спиной идеальный порядок, я говорил с императором как мастер, уверенный в своем деле. Одна из девушек, самая высокая, с почти военной выправкой, подошла к императрице и безмолвно протянула ей на серебряном подносе маленькую бархатную подушечку. На ней лежала влажная, пропитанная розовой водой салфетка из тончайшего полотна. Мария Федоровна, привыкшая к самому изысканному служению, и та была удивлена этой предусмотрительностью. Она взяла салфетку. «Благодарю вас, дитя мое», — сказала она с улыбкой. Девушка в ответ, лишь сделав глубокий книгсон, растворилась в толпе. Александр проводил ее долгим задумчивым взглядом. Он, как никто другой, понимал цену такой дисциплины. Даже проверила эту дисциплину, вытянув руку в сторону девушки с бокалами, она мигом повернулась и предоставила ему напиток. Моя экскурсия закончилась у подножия широкой дубовой лестницы, ведущей в мастерскую. Гости, осмелевшие под монаршим присутствием, обступили нас плотным кольцом. Довольная Мария Федоровна с улыбкой принимала восторги, однако в воздухе вокруг императора... что-то изменилось. Его публичная роль была сыграна. «Матушка», — произнес он тихо, — «ваше любопытство к прекрасному, я вижу, удовлетворено. Теперь позвольте мне удовлетворить свое, к ремеслу». «Мастер, я хотел бы взглянуть, где рождаются эти замыслы». Это прозвучало как приказ. Императрица, уловив перемену в настроении сына, лишь коротко кивнула. «Прошу, Ваше Величество!» — я склонил голову, указывая на лестницу. Вдвоем мы поднимались по лестнице. С каждой ступенькой шум голосов внизу таял, тонул в толще дубовых перекрытий. Мир сузился до этого лестничного пролета, до скрипа моих башмаков и поступи. Я открыл дверь в свой кабинет. Ничто здесь не напоминало о роскоши первого этажа. Здесь все подчинялось работе. Огромные чертежные стол, у окна, заваленные эскизами и листами с формулами, на полках ряды банок с минералами и образцы металлов. В воздухе стоял запах древесного угля, масла и остывшего металла. Александр вошел, и комната стала вдвое меньше. Он медленно прошелся по кабинету, взял со стола сложную латунную шестерню, забракованную мной из-за микроскопического дефекта, повертел ее в пальцах, его ноготь с тихим скрежетом прошелся по идеально выточенным зубцам. Его молчание нервировало. Наконец он остановился у стола спиной ко мне, глядя в темное окно, где отражались свет лампы и две наши смутные фигуры. Внизу виднелись гости. «Ваши успехи впечатляют мастер. Вы умеете заставить говорить о себе. Весьма полезное качество. Я молчал. Вряд ли это похвала. Но казна ждет», — продолжил он, не оборачиваясь. Я дал вам время освоиться. Оно вышло. Как продвигается работа над «моим заказом»?» Вот и главный вопрос. Вся эта мишура с его визитом всего лишь прелюдия. «Замыслы готовы, Ваше Величество», — ответил я. «Все расчеты проверены». Машина, которую я спроектировал, будет способна наносить узор такой сложности, что подделать его будет невозможно в ближайшие сто лет. Замыслы. Он медленно обернулся. Замыслы — это дым мастер. Мне нужен огонь. Мне нужен металл. Когда я увижу станок? Я сделал глубокий вдох, собираясь с духом. «Никогда, государь, если я буду строить его с теми людьми, что есть в Петербурге». На его лице не дрогнул ни один мускул, он ждал пояснений. «Не поймите меня превратно. Мои мастера, как и лучшие механики с верфей, золотые руки. Они могут выточить любую деталь по чертежу». «Но эта машина...» Я запнулся, подбирая слова. «Она требует понимания на уровне чутья». Здесь нужно ловить не десятые, а сотые доли дюйма, чувствовать, как поведет себя сталь при закалке. Мои чертежи для них — письмена на чужом языке. Они могут их скопировать, но не прочесть, и в итоге мы получим красивый мертвый механизм». Я замолчал. Пусть осознает масштаб проблемы. «И что же вы предлагаете?» Не знаю, где было холоднее, на улице или в его голосе. Привести мастеров из Англии? Нет, Ваше Величество. Зачем искать за морем то, что, возможно, есть у нас под рукой? Мне нужен соавтор. Гений. Человек, для которого шестерня — это буква, а сложный станок — целая фраза. Человек, способный мыслить металлом, чувствовать его напряжение, его душу. Тот, кто сможет взять мою идею, опережающую век, и вдохнуть в нее жизнь. Император смотрел на меня долго, изучающе. Я выдержал этот взгляд. Скрывать было нечего. Я действительно не мог построить эту машину один. Наконец, на его тонких губах промелькнула тень улыбки. Не улыбка, а лишь ее призрак. «Вы просите у меня гения, мастер». — произнес он тихо. — Забавно. Гении — товар штучный, и они редко приходят по приказу. Он обернулся к окну, всматриваясь в толпу посетителей. — Но, возможно, вам повезло. — Пойдемте. Развернувшись, он вышел из кабинета, не дожидаясь меня. На мгновение я завис, пытаясь осознать сказанное, и тут же поспешил за ним. на лестнице мир снова хлынул на меня шумом голосов хрустальным звоном бокалов обрывками музыки я шел за ним как лунатик не видя лиц и не слыша слов что он задумал толпа в зале расступилась перед ним люди кланялись дамы делали глубокие книксоны но император казалось не замечал никого он шел прямо к самому центру зала, к постаменту с парящей маской. И там, спиной к нам, стоял седой суровый старик в потертом простом сюртуке. Он был островком тишины и сосредоточенности посреди этого бурлящего светского моря, полностью игнорируя и блеск бриллиантов, и шепот гостей. Сцепив руки за спиной, Чуть наклонив голову, он изучал мою конструкцию, пытаясь разгадать секреты ее левитации, проследить путь невидимых струн, вычислить расположение зеркал. «Иван Петрович!» — позвал старика Александр. Старик вздрогнул, и медленно, с неохотой, оторвался от созерцания. Когда он обернулся, я увидел его морщинистое лицо. Руки рабочего, свьевшиеся в коже металлической пылью, и глаза, выцветшие, усталые, но с острым цепким зрачком, который смотрел на мир, как свежезаточенный штихель. Увидев императора, он не выказал ни подобострастия, ни страха, нехотя поклонился, в рамках дозволенных этикетом, и крякнул. «Ваше величество! Какими судьбами?» — За делом, Иван Петрович. — За важным государственным делом, — ответил Александр. Я впервые услышал от него почти отеческие нотки. — Позвольте представить вам человека, чьи замыслы, я уверен, покажутся вам достойными вашего ума. Сам император меня представляет. Это не слишком ли? Иван Кулибин, а это был именно он, медленно перевел взгляд с императора на меня. Взгляд его, как прикосновение точнейшего измерительного инструмента, который не замечал ни модного сюртука, ни прически, осмотрел глубже, оценивая конструкцию, ища изъяны. Я произнес. «Иван Петрович, за честь пощел бы, он не дал мне договорить. Его взгляд сперва скользнул по моим рукам». гладким, без мозолей, рукам теоретика, а затем обвел презрением зал полный праздных богачей. Губы скривились в горькой усмешке. — Так и вот ты какой! Самобеглых колясок сочинитель! — Проскрипел он. — Я твое письмишко получил. Читал. Думал, может, хоть один путный человек в столице сыскался, что о деле мыслит. а не о барышах. «А ты...» Он помолчал, словно подбирая самое точное, самое обидное слово. Его взгляд остановился на парящей маске, затем снова вернулся ко мне. «Все то же. Пыль в глаза!» Он махнул рукой в сторону моих витрин, гостей, всего моего сверкающего мира. «Вместо дельной машины...» Потешные огоньки да стекляшки для ворон. Пустомеля ты, парень, прожектер пустозвонный. Глава восьмая Воздух в зале стал наэлектризованным, Воцарившаяся тишина давила на уши, Ее можно было почти потрогать. Скрипнул паркет под чьим-то сапогом, Сухо шелестнул веер в руках дамы. десятки глаз впились в меня ожидая представления и жаждая крови краем глаза я поймал вытянувшееся лицо оболенского а где то в толпе не сомневался я ухмыляется дюваль наслаждаясь моим публичным унижением. я был удивлен обида не зацепила мальчишку гришку она прошла мимо наткнувшись на кого то глубоко внутри. на старика Звягинцева, и для него эти слова прозвучали заезженным диагнозом, который он сам ставил другим десятки раз. Глядя на Кулибина, на его морщинистое сердитое лицо, на руки рабочего, свъевшейся в кожу металлической пылью, которую не смыть никакой водой, я чувствовал, как готовая вскипеть ярость остывает, уступая место пониманию. Передо мной человек, сломленный собственным гением. Сколько раз его, великого механика, хлопали по плечу сильные мира сего, восхищаясь его потешками. Его чудо инженерной мысли, часы-яйцо, так и остались дорогой игрушкой для императрицы, а не прототипом для серийного производства хронометров до да зарезу нужных флоту. Его идеи умирали в пыльных папках канцелярий или превращались в придворные диковинки. Годы, десятилетия восхищения без реального применения. Да такого кто угодно озвереет. Он приехал сюда, прочитав мое письмо, в надежде найти родственную душу, а наткнулся на блеск, роскошь и придворного фаворита, показывающего фокусы, спарящие в воздухе железкой. Если я правильно понял логику его действий, он был обманут в последней своей надежде. Его гнев — это крик боли. Однако сочувствие испарилось и вмиг, уступив место злости, при этом не на старика, а на ту дремучую слепую силу, которую он олицетворял. Он ведь даже не пытался понять, увидев лишь обертку. Обесценил не меня, а сам принцип, подход, расчет, теорию, науку. Эти слова были оскорблением не для местного ювелира Григория. Они хлестнули Звягинцева. Тишина натянулась струной. «Уважаемый Иван Петрович», — мой голос прозвучал на удивление громко, «судить обо мне по этому блеску — ваше право, но право судить о моих работах — Вы получите только тогда, когда сумеете хотя бы понять, как они сделаны. Шепот, пробежавший по залу, был похож на шелест сухих листьев. «Вы видите потешные огоньки», — я кивнул на маску. «Однако ваш прославленный ум даже не пытается постичь суть этого простого устройства. Это не придворный фокус, а оптика, физика, точный расчет преломления света». «Наука, которая, боюсь, осталась за пределами вашего, без сомнения, великого дарования». Лицо Кулибина пошло багровыми пятнами, он тяжело задышал, но я не дал ему и шанса ответить, продолжая рубить с плеча. «Ваш гений, Иван Петрович, неоспорим. В одиночку вы способны создать вещь, которую не повторит никто в целой империи». «И в этом», — я чуть понизил голос, — заставляя всех вокруг напряженно вслушиваться, ваша главная беда и трагедия для всего нашего Отечества. Ваш дар уникален, а потому смертен. Его нельзя передать, нельзя научить ему сотни других. Мой жест указал на витрины, где рядом с уродливыми камнями лежали изящные эскизы. А моя цель — создать порядок, Они создать еще одно неповторимое чудо. Систему, чертежи, станки и методы, которые позволят тысячам простых мастеров, не гениев, делать вещи точно и правильно. Вы всю жизнь создавали уникальные часы. Я же хочу построить мануфактуру, которая даст по тысяче точных хронометров в год. Вы – великий мастер-одиночка, а я, Иван Петрович, ювелир. В этом веке, нравится вам это или нет, победу одержит правильно устроенное дело, а не одинокий гений. Громом пораженный, Кулибин стоял с землистым лицом, его руки безвольно обвисли вдоль тела. Удар пришелся в самую суть его трагедии, и он, кажется, впервые за много лет услышал безжалостный анализ своего пути. Кадык его дернулся, но слова застряли в горле. Он молчал. Мне тяжело было все это говорить. При всем восхищении этим великим человеком я не мог иначе. Зал, казалось, перестал дышать. Происходящее вышло за рамки светского конфуза. На глазах у всего двора, на глазах у императора мальчишка-ремесленник публично отчитал живую легенду, И то и нечего было ответить. Мельком взглянув на Александра, я заметил, что он больше не сторонний наблюдатель. Легкое любопытство в его глазах сменилось досадой. Что за балаган я тут устроил? Положение у него было отчаянное — осадить Кулибина? Значит, оскорбить народный гений, позволить ему растоптать меня, расписаться в том, что государев протеже — пустышка. «Довольно!» — голос императора заставил всех вздрогнуть. Он встал между нами, на его лице не было и тени улыбки. «Что за представление вы тут устроили?» «Перед всем светом!» — он обвел зал тяжелым взглядом, и придворные невольно потупились. «Один попрекает другого в безделье, другой в невежестве. «Стыдно, господа! Стыдно!» Повернувшись к окну, за которым сгущались синие январские сумерки, он спустя несколько секунд задумчиво произнес, будто обращаясь к самому себе. «Вчера горела гороховая. Дом выгорел до тла. Люди на улице. А почему? Потому что вода из пожарных труб едва долетала до окон второго этажа». Вот где настоящее дело. Они в спорах о том, чья гордыня выше. Он резко обернулся. Кажется, император нашел выход. Столкнуть нас. «Я назначаю пари», — сказал он так, словно зачитывал приговор. Императорское пари. Я хочу видеть машину. Отбросим ваши словесные баталии. Докажите все на деле. «Сделайте пожарную помпу, которой еще не было в России». Не давая нам опомниться, он чеканил слова, как монеты. Задача такая. Срок — месяц. Казна выделяет тысячу рублей на расходы. Мастерская — вот это. Он тыкнул пальцем на второй этаж моей мастерской. Ответственность — делите. Его палец указал на меня. «Вы мастер, Григорий?» Хвалитесь расчетами. Будьте добры, представьте мне проект. Полный, детальный, с чертежами и выкладками, чтобы любой толковый механик понял, что к чему. Затем его палец нацелился на Кулибина. А вы, Иван Петрович, хвалитесь руками. Вот и докажите, что они способны построить то, что начертает этот хм, теоретик. Вы отвечаете за металл и сборку. Лицо Кулибина скривилось в презрительной гримасе. Работать с этим пустозвоном для него это было хуже каторги. Меня и самого бросило в холод от перспективы впрягаться в одно дело с упрямым, ненавидящим меня стариком, который наверняка будет саботировать каждый шаг. Это же безумие. Требования к машине простые, чтобы не было кривотолков. продолжил Александр, отрезая нам путь к отступлению. Первое, чтобы с ней управлялись двое, а не десять человек. Второе, чтобы была на колесах легкая, поворотливая. И третье, он поднял палец, чтобы струя воды из рукава доставала до конька вот этого самого дома. Он ткнул пальцем в потолок моего зала. Задача при технологиях этого века была почти невыполнимой. Если через месяц, его голос стал ледяным, вы представите мне здесь, перед этим домом, действующий образец, я утрою награду и дарую вам обоим патент. Если же нет, то оба отправитесь работать над государственными заказами на год. Вместе. В молчании и согласии, как провинившиеся шкалеры. Выбор за вами, господа. Он замолчал. В тишине было слышно, как кровь стучала в моих висках. Это был ультиматум. Отказаться означало признать свое бессилие и навсегда стать посмешищем, согласиться, впрячься в одну телегу с человеком, который тебя презирает, и тянуть заведомо неподъемный груз. император смотрел на кулибина ожидая ответа старик молчал желваки перекатывались под кожей в его глазах боролись уязвленная гордость азарт механика которому бросили вызов и лютая ненависть ко мне наконец с трудом выдавив из себя и не глядя ни на меня ни на государя он прохрипел дело путное быть по вашему Теперь все взгляды впились в меня. Я — канатоходец над пропастью. Один неверный шаг и конец. Но именно в этом и был мой единственный шанс, единственный способ заполучить гения, сломать его упрямство и заставить работать. «Я принимаю, Ваши пари, Ваше Величество», — сказал я, склоняя голову. «Вот и славно!» На лице императора мелькнуло облегчение. Не дожидаясь, пока мы передумаем, он продолжил. «Надеюсь, господа, ваш вынужденный союз принесет империи больше пользы, чем вреда». Его едва уловимый и повелительный жест в нашу сторону был не приказом, скорее намеком. Но в этом зале намеки государя были весомее всего на свете. Он хотел скрепить сделку. публично. Тяжело вздохнув, словно собирался нырнуть в ледяную воду, Кулибин медленно повернулся ко мне. Из его глаз исчезла открытая ненависть. Не глядя на меня, он устремил взгляд куда-то в пространство, словно прикидывая в уме вес будущей конструкции или прочность металла, и нехотя, будто отрывая от себя, протянул руку. Я вложил в нее свою. Его пальцы сомкнулись силой кузнечных клещей, короткая, жесткая, лишенное всякого тепла рукопожатия. Мы зафиксировали условия капитуляции перед непреодолимой силой. — Что ж, господа, — кивнул Александр, довольный соблюдением ритуала, — не смею более мешать вашим трудам. Император с матерью, которая почему-то была довольна всем произошедшим, вместе со свитой двинулись к выходу. Зал тут же ожил, зашелестел шелками, зазвенел шпорами. Гости, бывшие свидетелями публичной порки, спешили засвидетельствовать почтение монарху, унося с собой главную новость сезона. Завтра весь Петербург будет обсуждать императорское пари, а не мои драгоценности. Пиар. Он, наверное, полезен. Отвечая на поклоны, я провожал их взглядом, уже не различая лиц. В голове намертво отпечатались и пульсировали цифры. Тысяча рублей, месяц, два человека, три этажа. Мысли неслись скач, обгоняя друг друга. Поршневой насос — отказать. Слишком большие потери на трении. Неравномерный ход, нужна крыльчатка, центробежная сила. Однако для нее требуется скорость вращения, которую не дадут два человека, просто качая рычаг. Значит, нужен редуктор, повышающий обороты в десятки раз. А это шестерни, идеально подогнанные, с минимальным зазором и с прочной, но легкой стали. И все это нужно подогнать с ювелирной точностью. «Эй, сочинитель!» — скрипучий голос Кулибина вырвал меня из транса. Зал почти опустел, у лестницы сбились в кучку мои встревоженные мастера, а Варвара Павловна смотрела на меня с восхищением. «Хватит столбом стоять!» — проворчал старик. «Деньги казенные, срок царский, где у тебя тут кузня? Не в этом же балагане железо мять!» Я пока без твоей мазни попробую что-то придумать. Обведя мой сверкающий зал презрительным взглядом, он задержал его на парящей маске. — Эту твою штуку сними. От нее только мухи дохнут, да голова кружится. Пришлось сделать глубокий вдох, чтобы собрать в кулак остатки самообладания. Спорить с ним все равно, что переубеждать гранитную скалу. Инициативу нужно было перехватывать, иначе этот старый черт сядет мне на шею и свесит ноги. — Кузня у меня есть, Иван Петрович, — ответил я максимально спокойно. — И горн, и наковальня, и все, что нужно для начала. Но прежде чем мять железо, надо бы решить, где будете мять перину вы. Он удивленно вскинул выцветшие глаза. — Чего? — Где вы остановились, спрашиваю. Я посмотрел на его дорожный потертый сюртук, на отсутствие всякого багажа. Вряд ли в ваши планы входило задержаться в столице на месяц. Он нахмурился, явно застигнутый врасплох этим простым бытовым вопросом. Да какая тебе разница, буркнул он. На постоялом дворе переночую. Не на бархате привык спать. На постоялом дворе, значит, я покачал головой. где клопы размером с ноготь, а из щелей дует так, что к утру примерзнешь к подушке, и бегать оттуда сюда, через весь Невский? Нет, так дело не пойдет. Нам месяц работать бок о бок, а не в догонялки играть. Повернувшись к Варваре Павловне, с напряженным любопытством следившей за нашей перепалкой, я попросил. «Варвара Павловна, голубушка!» Распорядитесь, пожалуйста. Комната для гостей та, что рядом с вашей, и свободна. Нужно ее срочно приготовить для Ивана Петровича. Постель чистую, воды горячей для умывания, да самовар поставить. Человек с дороги, устал. Варвара, мгновенно оценив мой ход, бросила на Кулибина строгий хозяйский взгляд и удалилась отдавать распоряжение. Старик застыл в полном замешательстве. Готовый к спору, к драке, к саботажу, он оказался совершенно не готов к такой прозаичной, въедливой заботе. «Это еще что за выдумки?» — проворчал он, хотя в голосе уже не было прежней агрессии. «Я тебе не кисейная барышня, чтобы обо мне так пеклись!» «Вы мне не барышня», — согласился я. «Вы мне теперь самая дорогая и капризная деталь в механизме». Если эта деталь простудится, схватит горячку, или, не дай бог, ее покусают колопы, вся машина встанет. А у нас срок месяц, так что будьте любезны, Иван Петрович, не хворать и позволить себя обиходить. Нелюбезность, производственная необходимость. Или вам так хочется с годик поработать на благо Отечества в захудалой государственной мануфактуре? Он открыл рот, но возразить было нечего. Моя железная логика обезоруживала. Он посмотрел на меня, на моих мастеров, потом наверх, в сторону мастерской. В его взгляде промелькнула усталость. Он приехал сюда на битву, а его заставляют мыть руки и пить чай. «Прошка — Прошка! — позвал я. Мальчишка тут же подлетел ко мне. — Сбегай на постоялый двор, где остановился Иван Петрович. Забери его вещи. если они есть. Кулибин только махнул рукой. Нет, Нету там никаких вещей. Сумка со сменой белья. Да вот этот узелок. Он кивнул на сверток, который все это время держал в руке. Я ведь на день-два ехал. Поглядеть на тебя, пустозвона, да обратно. Слово «пустозвон» прозвучало уже беззлобно, по привычке. Он был обескуражен и, кажется, впервые за весь вечер по-настоящему устал. «Тем более», — заключил я, — «значит, завтра первым делом отправимся покупать вам все необходимое. А сейчас ужинать и отдыхать. Война войной, а обед, вернее, уже ужин, по расписанию. Я поручил Прошке проводить его наверх». Старик пошел не споря, только на лестнице обернулся и бросил на меня задумчивый взгляд. Лишь когда их шаги затихли наверху, я позволил себе прислониться к стене. Ноги гудели. День выдался на редкость длинным. Глядя на огоньки многочисленных свечей, я пытался осознать все, что произошло. Триумф, унижение. Безумные пари, невыносимый союзник под моей крышей, голова шла кругом. Боковым зрением я заметил фигуру. Капитан Воронцов. Прислонившись к косяку, он молча наблюдал за мной. Сколько он здесь? Видел ли сцену с Кулибиным? Его непроницаемое лицо не оставляло сомнений, что все он видел. Появление Воронцова стало логичным завершением этого безумного дня. «Ну что, мастер, поселил у себя грозу?» — тихо произнес Воронцов, проходя в зал. «Думаешь, справишься?» — я пожал плечами и следя, как он подходит. «Выбора у меня немного, капитан. Придется справляться». «Спокойствие твое напрасно». Он повернулся, и его глаза блеснули. «Ты приютил смертный приговор для всего пожарного дела в столице. И те, кому этот приговор не по душе, уже точат ножи. Я не понял, к чему он клонит». Под кожей шевельнулся холодок. «Думаешь, почему Кулебин так долго сидел в своем нижнем, а его гениальные идеи пылились без дела?» Воронцов усмехнулся, но усмешка вышла злой. Дело не только в косности чиновников. Любая его толковая машина грозила оставить без хлеба десятки, а то и сотни людей, кормившихся с поставок и ремонта старого барахла. Его несколько раз пытались образумить. Пара сожженных сараев, пара крепких молодцев в темном переулке. Он упрямый. но далеко не дурак. Затих. От его слов картина мира, которую я так старательно выстраивал, трещала по швам. «А теперь ты вытащил его на свет, Божий!» — продолжал Воронцов. И те, кто его караулил, пошли следом. Мои люди сняли двоих с его хвоста на въезде в город. Очень любопытные господа. Говорят, некий купец попросил их присмотреть за стариком. Уберечь от напастей. Я погоди, он поднял руку, останавливая мой, готовый сорваться с языка вопрос. Давай сначала на ты. После ночных прогулок по заведениям мадам Элен, думаю, мы можем себе это позволить. Не находишь? Неожиданный переход сбил меня с толку. Так вот, Григорий, он подошел ближе. Купец этот верхушка, а под ним. Целая свора шакалов, артельщики-слиговки, мелкие подрядчики. Все те, для кого твоя новая водокачка — убыток, и они не будут ждать, пока ты его доделаешь. Нападение на твой дом — не их дело, конечно, но то, что сам факт нападения был, уже говорит о том, что можно списать на этих нападавших свои делишки. — Не очень-то у них вышло, — пробормотал я, вспоминая хруст кости под дубовой доской. — Вот именно, — жестко сказал Воронцов. — Ты не испугался, ты огрызнулся. А сегодня еще и впряг в это дело Кулибина. Теперь вы оба, кость в горле, идеальная мишень под одной крышей. Он замолчал, давая мне прочувствовать всю глубину ямы, в которую я угодил. Я-то искал союзника, чтобы менять мир, а получил напарника по расстрельному списку. Что же мне делать? — вопрос вырвался глухо. То, что и всегда, — пожал плечами Воронцов. Работать, строить свою машину и превратить этот дом в настоящую крепость. Я обеспечу наблюдение снаружи, но то, что происходит внутри, — твоя забота. Он посмотрел наверх, в сторону комнат. Государь не любит, когда срывают его планы, особенно из-за такой мелочи, как чей-то труп в канаве. Так что береги своего старика. С этими словами он, не прощаясь, ушел в ночь, растворившись в ней так же бесшумно, как и появился.